Глава 16. В простую крестьянскую телегу были запряжены три коня, тянули вдоль кромки чахлой рощи достаточно резво, но возница то и дело покрикивал на левого пристежного. Тот потряхивал гриву и сопел, всячески показывал, что тянет изо всех сил, прямо жилы лопаются, в то время как коренник и пристяжник с другой стороны в самом деле исполняли долг честно, по-солдатски, не роптали на хитреца. Даже хозяину не жаловались, не ворчали. Возница взмахнул кнутом, заорал, теряя терпение. «Эй, куяв, тебе бы купцом стать, а то и жрецом при куявском царе. Но меня не перехитришь, морда твоя куявская. Этим двум я дам овса, а тебе сено охапку, а то и вовсе соломы. Кто как работает, того так и кормят. У нас в Артании, у вас там все наоборот, но над тобой сейчас артанская плеть» мимо, пригибая головы под низкорастущими ветками, проскакивали артанские всадники. Посмеивались, слушая гневные вопли: "Телеги и кони явно крадены! Куявская чернь торопится награбить", хотя здесь украли явно только телегу и коней. А в самой телеге молодой оборванец склонился над другим оборванцем, старым и с отросшими длинными неопрятными волосами, от обоих прет нечистотами и сильным запахом вина. Чтобы подольститься к победителям, Громко именуют себя артанами, как будто за версту не видно обыкновенных куявских мародеров. Возница обернулся к оборванцу, что сидел над распростертым человеком. «Ну как он?» «Выдержит», — ответил оборванец. «Достопочтенный комах! Твоя мудрость достигает небес и проникает в глубины земли, но сейчас ты, похоже, переигрываешь». «Похоже», — признался Возница, которого оборванец назвал «достопочтенным комахом». Просто дрожь по телу, когда эти звери пронеслись совсем близко. Я же видел в их ненасытных глазах, как высматривают человека в красном плаще, в позолоченных доспехах, в шлеме с пышным гребнем из перьев жар птицы. Сперва понятно, искали среди сраженных в бою, надеялись, что удастся отыскать раненого и лежащего без памяти среди трупов. Оборванец кивнул. Раз уже шныряют по дорогам, значит, перерыли все места, где отгремели самые жаркие схватки. Быстрые они, ничего не скажешь. «Самый быстрый способ закончить войну, — сказал Возница задумчиво, — это потерпеть поражение. Но я не думаю, что Тулей примет такой великолепный план». «Великолепный? Ах да, вы о том, чтобы перемолоть Артан, сдавшись им?» «Да, но, увы, у наших правителей не хватит смелости на это пойти». В стороне послышался радостный рев. Из-за деревьев навстречу показались всадники. За ними на длинной веревке шли из десяток связанных и с петлями на шее военачальников разного ранга. Комах взглянул коротко, быстро отвернулся. Оборванец тоже бросил короткий взгляд. Тут же посмотрел на лежащего в беспамятстве лохматого старика. «И вели поймали», — оборонил он тихо, не поднимая глаз. «Ох, Гвидоны и Сулиму тоже ведут». Да, я могу так видеть, я много могу, но только не остановить эту войну. Надеюсь, артане потребуют с них выкуп, они принесут в жертву своим жестоким богам. Могут и не потребовать. Полагаете? Да. Хотя и падки и на грабеж, а ради добычи удаются. Но иногда, желая показать свою артанскость, швыряют деньги в грязь, а дорогими шелками выстилают дороги перед своими конями. Так и пленников могут просто казнить. Мол, нам плевать на выкуп. Поступки Артана зверей предсказать нельзя. Но мы должны?» Хомах не ответил, сосредоточенно бурмотал. В возник ворох цветного трепья. Он оглянулся, буркнул. «Зачем? Артане могут удивиться, что едем со стороны разгромленного стана, но ничего не пограбили. Пусть хоть одежда. Тогда разбросайте чуть. Пусть видят, что ничего, кроме одежды. Ни под нею, ни сверху». Бородатый грязный старик застонал. Тяжелые красные веки поднялись. Кровяные жилки полопались, глаза оказались залитыми кровью. Некоторое время он смотрел в проплывающие зеленые ветки, сквозь которые часто просвечивало синее небо. «Где мы?» «Спите, дорогой Одор, сказал Комах ласково. «Что?» — пробормотал грязный старик. «Кто вы? Неужели сам Великий...» — Комах сказал тихо. так надо...» «Великий Комах...» пробормотал старик. Мудрый Блокыть. Почему в таком виде? А вы хотите, чтобы ехали в роскошных плащах верховных чародеев? Да еще и выкрикивали во все горло свои имена и титулы? Доберемся к своим, вам тоже вернем прежний облик. Оборванец, которого Одар назвал Блокытью, хмыкнул. Можем даже подправить. Что? Ну, что-то увеличить, что-то уменьшить. К примеру, пуза добавить. Сзади послышался конский топот. Их догоняли трое верховых артан. Блокыть поспешно коснулся лица старика. Тот всхрапнул и вытянулся в глубоком сне. Садники поравнялись с телегой. Возница съежился и снова начал клясть ленивых куявских коней, подлых, как все куявы. Оборванец вытащил из вороха дорогой одежды с пятнами крови, баклажку с вином, вскинул над головой. Пьем за победу Артании! Садники с каменными лицами проскакали мимо. Оборванец отхлебнул вина. Посмотрел всадником вслед, снова поднес баклажку к губам и не отрывал до тех пор, пока не задрал донышком кверху. Комах, не выпуская вождея, глянулся. Сморщенный рот перекосился в невеселые ухмылки. «Ты заметил? Не следа магии!» Блокоть буркнул. «Дикари? Они почти не пользуются!» «Как же! Я сам видел!» Комах с пренебрежением отмахнулся. «Только в ответ на нашу!» «А сами первыми еще ни разу! Заметил?» «Для них это как бы позорно, дурни. Это все равно, что позорно быть грамотными». «Хорошо, я уж струхнул. Будь с передовыми отрядами колдун даже средней руки, он бы сразу нас нащупал». «Как?» — спросил Комах уязвленно. «Я накрыл нас таким щитом, что даже могучий колдун не...» «Я не сомневаюсь в твоей мощи», — поспешно сказал Блакыть. «Но именно этот щит и заставил бы их послать сюда сотни этих хороших зверей а против их топоров никакая магия долго не продержится. Страха не знают, а гибель десятка другого их товарищей только разъярит. Долго бы мы продержались». Комах угрюмо промолчал. Одар застонал, дернулся, снова поднял красные веки. Глаза были измученные, красные, лицо же напротив стало смертельно бледным. Он неуклюже перевернулся на бок, подогнул колени. Комах сочувствующий отвел глаза в сторону. Все три раны Одар получил в спину, когда спасался бегством. Но для Куява нет позора в бегстве, ведь можно вернуться и снова дать бой, уже с учетом прошлого проигрыша. Что с войском? Войска больше нет, ответил колдун кратко. А Кога, Нейфант, Горобец, Шила, а также уховерт, Сичень, Мизга, прервал комах. Дорогой Одар, вам лучше закрыть глаза и довериться нам. Хоть в одном, но победу Артаном подпортим. «Им вас захватить не удастся, ни живым, ни мертвым!» Одар простонал сквозь зубы. «Не могу поверить, битва так хорошо начиналась!» Оба колдуна, сочувствующие, промолчали. Куявы сильны в обороне, когда стеной, когда щиты сцеплены краями, когда ощетиниваются длинными копьями, когда все войско — единый многоглавый зверь. Еще лучше и сильнее куявы за крепкими городскими стенами. Но если, не допусти боги, куяви единое войско распадается на кучки, то все войско превращается в обезумевшую от ужаса толпу бегущих баранов. Это Артанин даже в одиночестве сражается яростно, красиво, находчиво и уходит из жизни, захватив с собой несколько куявов. Если же куявское войско дрогнет, тогда уже одинокий Артанин может гнаться по пятам и безнаказанно убивать в спину десятками, если не сотнями бегущих, забывших, что они воины. Да? Это не набег, сказал наконец Комах. Это война. Блокидь подумал, обронил невесело. Очень плохая. Одор буркнул: Да, у них огромное войско. Все намного хуже, сказал Комах негромко. Что войско? У Яви может выставить войско в 10 раз больше. А чем же хуже? Они уже околдовали нас, ответил Комах. Увидел непонимающий взгляд Одора, пояснил. Сейчас мы с Блокытью внушаем всем артанам поблизости, да и не только артанам, даже своим на всякий случай, что везем престарелого отца, страдающего от колик. Нашей мощи хватает, чтобы все на выстрелы из лука в это верили. В этом наше спасение. Так вот, артане сумели внушить всей куяве, что Тулей подло и гадко обманул их героя. И хотя мы все втайне злорадствуем, мол, артане враги, их и надо дурить, но вообще-то понимаем, что сподличили, а это ослабляет наши души а сними руки. В то же время усиливает мощь Артан. Блокоть буркнул. При прочих равных сильнее тот, кто чувствует себя правым. Или оскорбленным, — поправил комах. Удар поморщился. Ясно одно. Артани пришли не грабить. Они бросились бы на богатые особняки Беров. Их здесь хватает. Они пришли сокрушить нашу силу. Он впал в тяжелое раздумье. Даже не промолвил ни слова. Колдуны посматривали с сочувствием на потемневшее лицо. Помалкивали, чтобы не бередить рану. Одар закрыл глаза, притворившись, что спит. Хотя раны жгли привыкшие к удобствам тела. Поражение, страшный разгром, мелькнула злая мысль. Даже позор плена. Возможно, что еще? Но на самом деле поражения никакого нет, как разгрома. Бывали поражения и пострашнее. Но Куяве всегда находила в себе силы собраться и разгромить врагов. Пока что ни Артани, ни Славия, ни Вантит не сумели нанести такое поражение, чтобы захватить столицу, не говоря уже о всей стране. Под его началом была не армия Куяви, а всего лишь войско, что стояло на дальних подступах к столице. Правда, другого войска сейчас у Куяви нет, если не считать расположенного в самой Куябе столичного войска. Зато в каждой крепости есть многочисленные и хорошо вооруженные отряды. Кроме того, у всех удельных беров крупные дружины – А у князей даже собственные войска. Стоит бросить клич начнут стягиваться в столицу уже на следующий день. Даже более того, по дороге Артанам придется пройти через владение Вишневича. А это богатейший и могущественнейший князь, под рукой которого множество городов, сел, земель, замков и крепостиц, где многочисленные гарнизоны. Ему стоит только повелеть, чтобы тут же собрались в сильные и грозные войска. И таких князей, как Вишневич. Уявить, тьма!» Он слышал, как Возница сказал тихонько, чтобы не разбудить, и в то же время словно бы послушав его мысли. «Плакать! Что ты знаешь о Вишневиче?» Над головой Одора голос прозвучал совсем тихо. «Немного, и все тревожное. Ты думаешь, что он постарается остаться в стороне от войны?» Комах хмыкнул. «Если понадобится, он даже примет сторону Артан». Одор сжал челюсти. Проклятые колдуны правы. Они больше заглядывают в саму суть людей, чем смотрят расположение войск. Вишневич давно негодует, что столица ввела слишком большие налоги и всячески уклоняется от уплаты. Тулей грозился привести его в цепях и допросить со всем пристрастием. Если не сумеет оправдаться, то передаст его земли более послушным. Так что князь Вишневич не совсем надежен. Не совсем. Этого Артан, когда нападает на страну враг, Все забывают раз, при тут же бросаются на врага. Хуявей же наоборот. Когда нападает враг, все стараются под шумок отхватить от центральной власти кусок пожирнее. Увы, это все от ощущения силы. Мол, все равно отобьемся. Не выдержав, открыл глаза. Не накаркайте, посоветовал серьезно. Вишневич опытный и умелый князь. Он не наделает таких глупостей. Да, удаленность от столицы, от власти вытворяла такие штуки и с другими, помню. Именно сопредельные с Артанией земли нередко вели себя непокорно. Такое бывало, кто спорит? Но чем всегда кончалось? Плахой до да виселицей для тех, кто не успевал сложить голову в битвах. Укрепитесь духом, вы же мужчины, хоть и чародеи. Ни один Артанин еще не наносил такого удара куяве, чтобы даже содрогнулось. Это все не более, чем комариные укусы. Настоящие силы куявов стоят тронуты. Дракон слегка покачивался на восходящих потоках. Крылья растопырил так, что трещали, стараясь удлиниться. Когда делал два-три взмаха, Игельда прижимала к костлявой спине. Тело наливалось тяжестью. Затем крылья застывали в растопыренности. Он все старался уйти подальше от реки. Там холодный воздух, но Игельд похлопал по шее. «Давай, Черныш, давай! Взглянем и улетаем домой в горы!» Черныш горестно вздохнул, вяло подвигал крыльями. Внизу поплыла изумрудная зелень. Трава еще не высохла, а деревья так и вовсе выглядят зелеными кочками. Игель залюбовался сперва травой, затем навстречу поплыли низкие кучевые облака. Причудливые, похожие на снежные горы. А когда снова посмотрел вниз, пальцы судорожно сжались на костяных выступах. Далеко внизу все пространство заполнилось крохотными бегущими фигурками. Между ними проскакивали крохотные всадники на коричневых лошадках, Едва заметными искорками поблескивают клинки. Похоже, всадники рубят не всех подряд. Бегущих слишком много. Выбирают либо с хорошими доспехами, либо военачальников. Проклятие! Вырвалось у него яростное. Как они могли? Ниже, Черныш, ниже! Спина качнулась. Провалилась. Желудок подпрыгнул. Черныш пошел к земле чуть ли не соколом. Пасть раскрылась в ожидании, кого бы ухватить. Вон сколько дичи. Игельд, дорезив в глазах, всматривался в бегущих. Очень редко попадались всадники. Их, похоже, перебили первыми. Возможно, еще в сражении. Да и бегущих замечали сразу. Оконный куяв — это дорогие доспехи, прекрасное оружие. Пешие же разбегаются, как тараканы, прячутся в кустах, петляют между деревьями. Дракон несся совсем низко. Черная тень скользила по залитой солнцем траве, но никто не вскидывал голову. Более ужасная смерть проносится со стуком копыт артанских коней. Наконец Игельд рассмотрел далеко впереди целую группу куявских всадников. Уходят вдоль опушки леса, а за ними устремился артанский отряд. Трое куявов повернули коней, сшиблись. Иггильт восхищенно ругнулся. Трое явно жертвовали собой, так он решил сперва. Но трое артан упали с коней сразу же, завязался бой. Трое дрались яростные, несокрушимые, их окружили. Опять Рартан отделились от группы и ринулись за убегающими. Игельд только сейчас различил, что двое поддерживают в седле грузного воина, что то и дело падает лицом в конскую гриву. Еще двое с мечами в руках мчались впереди и сзади. Черныш пронесся чуть ли не над головами. Верхушки деревьев закачались от могучего взмаха крыльев. Когда Черныш набрал высоту и развернулся, Иггельт с изумлением увидел, что трое куявов изрубили артан в капусту. Ни один не ушел, да и постыдился бы уходить. А трое, залитые своей и чужой кровью, галопом старались догнать основную группу. Иггельт выбрал поляну по предполагаемому входу всадников. Похлопал Черныша по шее. — Вон там надо сесть. Побыстрее. Поторопись. Черныш опустил голову, всматриваясь. Крылья подтянулись к телу, стали короче. Тело провалилось к лесу. Черныш изменил наклон, его понесло вперед, торопливо выставил крылья над верхушками деревьев. Встречный ветер ударил Игильду в лицо. Толчок, черныш пробежал пару шагов, тяжело опустился на брюхо. Игильд соскочил на землю. Впереди уже показались скачущие всадники. Он бросился на перевес, замахал руками. Стойте, Антланец! это я, Игильд, остановитесь. Всадники неслись мимо. Лишь один услышал крик, оглянулся, начал придерживать коня. «Игельт, что ты делаешь здесь?» «Коман!» — прокричал Игильд, «Останови Антланца! Там впереди уже Артани! Вы с раненым не прорветесь!» Коман, старший сын Антланца, прокричал. «Жди здесь!» Он пришпорил измученного коня и ринулся вдогонку за братьями. Игельт оглянулся. Сквозь редкий куявский лес виднелась чудовищная туша с грудой сложенных на спине крыльев. Сердце сжалось в тревоге. Дракон отдыхает, набирается сил, но по дороге обратно придется сделать посадку и основательно покормить. А в это время дракон уязвим, как простая корова. Послышался топот. Садники ломились напрямик. Молодой лес трещал. Деревца ломались, как сухие камышинки. Антланцы поддерживали в седле не зря. Наскоро перевязанный он ехал с закрытыми глазами, то падая навзничь, то пытаясь свалиться в бок. Болгар, что держал отца, спросил с надеждой. Твой дракон поднимет двоих? Для того и посадил, крикнул Игильд. Давайте его, побыстрее. Антланцы сняли с седла. Игильд бежал впереди. Дракон услышал треск в лесу, приподнял голову, глаза зажглись багровым огнем. Болгар спросил, задыхаясь. Он нас не сожрет? Конечно, сожрет, успокоил Игильд. Надо же чем-то кормить, как вы думаете? Он взял из их рук антланца. Кости и мышцы затрещали, будто поднял гору. Даже не гору, а горный хребет. Сцепил челюсти, сделал шаг. Ноги погружались в землю, словно шел по болоту. Сзади что-то кричали сыновья антланца, но из-за шума в черепе не слышал. В глазах потемнело. Еще бы пару шагов. Еще один. Нет, еще три. Он упал с ношей, ударившийся о костистый бок. Толстые пластины потрескивали, задевая одна другую. Дракон дышал неторопливо, горячее дыхание обожгло щеку. «Ну-ну», — сказал Игильд, — «не балуйся». Длинный горячий язык лизнул лицо, едва не свалив с ног. Игильд сцепил зубы и начал карабкаться с тяжелой ношей, сперва по толстой лапе, потом по толстому боку, наконец по спине. Издали послышались крики, конский топот, потом там же зазвенело железо. Игильд торопливо закрепил ремнями неподвижное тело, крикнул. «Черныш, улетаем! Домой! Понял? Прямо домой!» Под ногами качнулось, заскрипело. Дракон вытянул голову, измерил взглядом расстояние до ближайших деревьев. Игельд придержал Антланца. Дракон чуть присел. Снова выпрямился, определяя добавочный вес. Собрался в комок, вскинул крылья. Затем одновременно мощные лапы с силой оттолкнулись от земли, а крылья ударили по воздуху. Обоих вжало в покрытую костяным панцирем спину. Игильд зажмурился, тело стало тяжелым, дыхание остановилось, а деревья метнулись навстречу. В ужасе понял, что дракон переоценил мощь своих мускулов. Деревья налетели с треском, шумом, зеленые листья застучали по лицу. Голос антланца прозвучал слабый, в то же время гулко. «Что это?» «Этот гад», — ответил Игельт, — снес верхушки деревьев на полверсты. «Любит ломать, мерзавец!» Настоящий мужик, прохрипел антланец. А где мои? Я не мог взять всех, ответил Игильд виновато. Черныш у меня не транспортный. Ребята сумеют пробиться. Я думаю. Антланец закрыл глаза. Я тоже думаю. Я был им только обузой. Дракон часто и мощно бил по воздуху крыльями. С каждым ударом их вжимало в костяную спину. Игильд пытался оборачиваться, но высокие деревья скрыли схватку. Артане разбились на мелкие группки», — сказал Игильд торопливо. Наверное, ловят Одоро, князей и Беров. А от таких отрядов твои сыновья отобьются с легкостью. Отобьются, проворчал антланец. Я еще ругораздил меня вляпаться в такую войну. Мы ж наполовину артане, если не больше, чем наполовину, так какого же я? Не понимаю. Холодный ветер пытался продуть их насквозь, но Антланец даже не поморщился. Игильд потуже затянул шнурки на рукавах сохраняя тепло. Рано утром над огромным полем повис красный туман, настоянный на впитавшейся в землю крови. Как призраки проступали фигуры, наклонялись, переворачивали трупы. Иногда слышался хрип, тускло блистало железо. Раненых милосердно добивали, заодно снимали с убитых все ценное. Конь Придона осторожно переступал через павших. Копыта глубоко погружались в раскисшую от крови землю. Красные струйки вытекали медленно, заполняли ямки, собирались в ручейки и бежали уже резвее, отыскивая место пониже. Иногда конь всхрапывал, пятился. Некуда поставить копыта, а трупы один на другом, в половину человеческого роста. Обычно тут же и герой, сумевший поразить столько врагов. По бранному полю всю ночь ходили артани, сгибались под тяжестью доспехов, оружия и все еще ходили сейчас, утром. Сперва хватали все, на что падал взгляд, потом выбирали по цене. Наконец старались раньше других заметить павших военачальников. У них самые лучшие доспехи, прекрасные мечи, а кроме того, на поясах мешочки с золотыми монетами. Туман послушно расступался, но дальний край тонул в красной взвеси из мельчайших капелек крови, что упорно не желало опускаться на землю. Сзади негромко переговаривались телохранители. Придон позволил следовать за собой только двоим, Остальным велел ждать в воинском стане. Голоса звучали тихо, приглушенно, даже с некоторым испугом. Он сам чувствовал себя оглушенным, невольно втягивал голову в плечи. Знал же, что начал большую войну, но до этого дня поход на Куявию воспринимал все еще как большой набег. Очень большой, даже огромный. Но при набегах стараются обходить войска, а он не обошел. долбой, как и настаивал Визимайт при полной поддержке Аснарда. И вот теперь огромное поле завалено трупами. Куявская армия перестала существовать. Разгром просто блистательный. Мало кому удалось спастись бегством. хотя Артан погибло немало, в том числе пали многие прославленные герои, зато Куявию удар потряс до основания. Однако пали оба сына Одера. Трупы их отыскали довольно быстро. А это разбудит в Одере зверя. Как бы ни презирал он Тулея, но за смерть детей будет мстить Артаном. А хорошо бы, если бы обвинил в этом Тулея». Он хмыкнул, подумав, что уже начинает измысливать разные хитрости, словно сам стал куявом. Развернувшись в седле, подозвал жестом телохранителя. «Быстро в лагерь», — велел он. «Передай, чтобы трубили общий сбор. Выступаем немедленно дальше». Телохранитель ахнул, переспросил, запинаясь. «Но ведь войска после такой битвы отдохнут в седлах», — сказал Придон безжалостно. «Выполняй». Он продолжил путь через поле, но конца не видно. Воздух влажный, запах крови, вывалившихся внутренностей, забивает дыхание. Копыта скользят, конь вздрагивает, хрипит, прядает ушами. «Ладно», — сказал Придон хмуро, — «везде одно и то же. Возвращаемся». В воинском стане его ждали военачальники. Снарт вышел вперед, придержал Придону коня. «Что-то задумал Придон. После такой сечи войско должно отдыхать с неделю». «Пусть отдыхают в седлах», — повторил Придон. «Какие из них воины будут завтра?» «Завтра они еще не понадобятся, как воины», — утешил Придон. «Аснард, разве ты не понимаешь?» Аснард вздохнул. «Понимаю, как не понять? Но откуда я знал, что и ты поймешь?»